Глава вторая. Бальные платья были спрятаны в сундуки. Изящное кресло каталку отнесли в кладовую, поиздержавшись на выезд к двору, Варвара Петровна завела в доме строжайшую экономию. Что за столом скудно ели, так и понятно. Пост. Но когда горничная Пелагея, Сообщила, что надо бы коленкора купить на простоне и метколя на полотенце. Старые совсем прохудились. Варвара Петровна явила здесь новое новое лицо. Она неприветливо глянула на просительницу и сказала строго. — Вели девкам заплатно не нашить. — Да осени они нам и послужат. Гадания на снежных оконных узорах подтвердили правильность поведения хозяйки. А предсказания были такие — зря денег не транжирь, они тебе еще пригодятся. Но странное поведение Варвары Петровны не смущало домашних. У всех вдруг появилось бесшабашное и веселое настроение. Мол, знай наших. Мы, может быть, и не покупаем на полотенца, Зато на бал ездим при больных ножках. На возраст свое внимание не обращаю. И вообще у нас девицы на выдане? Да-да, после бала в дом стали захаживать два молодых человека, окрещенные дворни женихами. Собственно, женихов было трое, потому что по всем признакам к этой категории людей стал относиться и старый приятель Варвара Петровны, довольно пожилой господин, статский пятого разряда. Он и до бала видел Клеопатру не раз, но не обращал на нее внимания. Одно название — княжна, да мало лих ли из гсудевших родов. Так и проживает старый девой подле старухиного кресла. Но после выезда с такой щедростью обставленного Руала Петровны у статского словно глаза открылись. Нельзя считать девушку беспреданницей, я же у нее такая тетка. Про богатство бригадирши ходили противоречивые слухи. Может, есть у нее деньги? Может, и нет. Но что у нее по деревням имеет не менее тысячи душек, это знали доподлинно. Откровенные знаки внимания пожилого господина пугали Клеопатру и смешили Варвару Петровну. У нас теперь все на новый манер. раньше просто в гости ходили, а теперь визиты наносят сидит тважный как индюк. натужно улыбается и горнец называет гостиной глупая персона ты Клеопатра, за него не ходи племянницы бы дурочки посмеяться она обижалась другие два жениха были значительно моложе и уже по тому желанию один из них артиллерийский капитан кирилл иванович Когда-то Варвара Петровна приятельствовала с его матушкой. Капитан был усад, быстро в движениях, хрибоват, но приятен. Главной чертой его характера была доброжелательность. Всем и каждому он хотел помочь угодить. А уж перед Клеопатрой ковром стелился. Та слушала капитана с удовольствием, хоть и рассказывал он, с массой подробностей всегда об одном и том же устройстве фейерверков и иллюминаций. Про белый огонь, так называемый Марсов, подобие беглого оружейного огня. Про редкий зеленый огонь, что делается из яри-венецейской разведенной наводки, и всяческие из него переменные фигуры. Клесами, фонтанами действующие, которые сами собой почведно зажигаются, а потом рисуют в небе вензельное имя самой государыни. Варвара Петровна принимала живейшее участие в разговоре. Задавала каждый раз вопросы, а на третий не выдержала. — Скучный он, как зевота, хоть и сияет, что твой фейерверк. — Если он, Клеопатра, тебе по нраву, буду его терпеть. Ежели ты, в сомнении, давай в следующий раз скажем с больными. — Так вы, тетушка, мне всех женихов разгоните! — воскликнула в ответ Клеопатра, но в голосе не было слышно уверенности. Третий жених, похожий на Херувима, юный, голубоглазый, чаще всего приезжал с маменькой. Она трещала без умолку, а он сидел в сторонке и бросал на Клеопатру значительные взгляды. Херувим имел какой-то малый офицерский чин, но сейчас был в продолжительном отпуску по причине полного оскудения государственной казны. Если в поведении капитана от фейерверкеров проглядывало что-то сочувственное к невесте, нет-нет, да и засмотрится, улыбнется ласково, то Херувим алкал счастье исключительно из-за вышепомянутого оскудения царских ладовых. Платили б ему положенное жалование, он бы и думать о женить не стал. Последний раз Херувим явился без маменьки, говорить надо было самому, и здесь обнаружил с него странная привычка. Сказав что-нибудь, по его мнению, значительное, он... Подносил картон напряженно вытянутые пальцы и произносил звук, похожий на громкий выдох. Хо! В Европе и сейчас неспокойно. Твой глядей призовут к войне. Хо! А тебе что, сударь мой, какая печаль? Ты сейчас у нас человек как бы штатский. Тебе до этого и дела нет, подпустила шпильку Варвара Петровна самым невинным видом. Нет уж. До этого есть дело каждому, кто радеет о пользе Отечества. О, Польша, Швеция, Турция, я извиняюсь, Франция — исконные враги наши. В ведомостях на этот счет все изрядно прописано. Там ничего про войну не пишет. Зачем ты нас пугаешь, батюшка? Уж сколько лет без войны живем. Как умер Петр Великий, и царство небесное, так замирились». У шесть лет наши мужики крови не льют. Теперь прольют. Все прольем. О! Потом мы с маменьками им намерение самые серьезные. Нам главное успеть, так сказать. О!» Клеопатра вдруг покраснела и словами а так надует!» Стала в вглубь комнат свой стул. Кровим строго наблюдал за ее движениями. «Мы с маменькой не ищем красавиц. Красавицы предназначены для жизни легкомысленной. А жена должна быть разумна и добродетельна. — А с ты, голубь, решил, что наша невеста не красавица? — Тетушка! Клеопатра не знала, куда девать глаза. — Я этого не говорил, — перепугался хрюем. Я только, ха позволил себе высказать наши с взгляды на жизнь. — Как же не говорил! Ежели прямо так и брякнул. — Коли тебе нужна не красавица, так ищи себе невесту в другом месте. В этот, прямо скажем, конфликтный момент открылась дверь и явился Елисейка с докладом. — Молодого барина, — спрашивают, — Матвей Николаевич. — Так нет его, ты сказал? — Пожалуй, и скажу, как прикажете. — А кто его, — спрашивает. Кто пришел, но ну, как он отрекомендовался? -то? Что ты молчишь? «Отрекомендовался поручиком Люберовым. Не знаю такого. но погоди ка, погоди, а не тволе, Люберова сын, которого в крепостью прятали», — обратилась Варвара Петровна к хирвиму. При последних словах Клеопатра так и встепенулась. Ах, тетушка, его непременно надо принять. Матвей очень огорчится, если мы ее не примем. А зачем он ему нужен? Я вам потом расскажу. От него зависит судьба наша. У Клеопатры был такой умоляющий вид, что Варвара Петровна почувствовала дело серьезное. — Вот уж не знала, что судьба моих племянников зависит от поручика Любярова. Хервин вскочил, как паяц на пружине, и озабоченно стал прощаться. — Ты что, суетишь, так, голубчик? — Отец сидит, а сын на свободе, значит, невинный. У нас зазря в крепость не волокут. — При чем здесь это? — Просто мы с маменькой считаем, как бы это деликатно сказать, — бормотал смущенный Херувим, но потом вдруг решил сказать главное. И, глядя Клеопатрию, в глаза произнес вызову. — У нас жизнь какова? — У нас жизнь такова, что, ежели знал и не донес... То есть легко можно в тайну угодить. Ну почем мы с маменькой знаем, что ваш поручик не в бегах? Про старшего Люберова по столице такие слухи ходят, что ой-ой-ой! О, что он, отпятый злодей? Ну, что вы плетете, Егор Васильевич, — прошептала с слезами в глазах Клеопатра. — Как можно? — Стал быть, ты теперь к нам не ногой, — к тетка-племянница. А чего же? Я в вашем полном распоряжении, Я же отечество не призовет. Война ведь на пороге. Тьфу! Типон тебе на язык. Эх, какой ты трус! Херувим все пятился, пятился к двери. А потом, нащупав ногой косяк, произнес. Хо! Исчез. Елисейка все еще стоял в дверях, изогнувшись, знаком вопроса. — Проси, — сказала Варвара Петровна. Это уж вовсе неприлично — человека из тросости не принимать. Родион принарядился для визита к князю Козловскому. Больше всего он боялся вызвать своим видом жалость, быть светским и любезным, — приказал он себе. Войдя в комнату, он поздоровался и остановился в нерешительности, но общество дам Родион никак не рассчитывал. — Князя Матвея... — Дома нету, но, может быть, мы вам будем чем-то полезны? — любезно спросила Варвара Петровна. — Боюсь, что нет. То есть, простите великодушно, если я сказал неучтиво, но обстоятельства таковы, что я могу говорить только с самим князем Козловским. — Вы ошибаетесь. Вы можете говорить и со мной, поскольку это дело семейное, — подлавнул голос Клеопатра. И Варвара Петровна с удивлением оглянулась. — Что такое произошло с племянницей, если голос ее звучал так взволованно и мелодично? — Я княжна Козловская, Матвей мой брат, а это моя любимая тетушка. Родион сделал шаг вперед и склонился чуть над земли. Варвара Петровна от неожиданности протянула ему руку, и тот с почтением ее поцеловал. Этикет целования рук у дам появился в России много позднее, поэтому поступок Люберова можно было оценить как проявление высшего почтения. — А теперь, тетушка, если можно, оставьте нас одних. — Вот уж нет, вот уж не можно! — вскричала Варвара Петровна. — Да это неприлично. — Матвей хочет, чтобы дело наше с господином Люберовым было тайной. Хочет! Перехочет! — Отрезал тетка. — Садитесь, молодой человек, и рассказывайте. — При всей остроте положения... — Скажите, пожалуйста, стащь нас одних. Варвара Петровна потому не вспылила, что чувствовала. Тут дело серьезное. Но главной причиной доброжелательности к племяннице, неожиданному визитеру, были так естественно сорвавшие с губ слова «любимая тетушка». «Моя семья взяла перед вашей семьей некоторые обязательства, начал Радион. «Позвольте, лучше я скажу». Быстро перебил его Клеопатра и повернулся к тетушке. «Речь пойдет о моей рате. Папенька, счастье нашего желая, перед смертью договорился с господином Люберовым, батюшкой нашего гостя, о выплате нам некоторой суммы денег. С этой целью папенька написал на себя карточный долг, фиктивный, и выплатил его сполна». С тем, чтобы батюшка господин Люберова после смерти папеньки передал нам либо деньги, либо деревни. Я понятно излагаю. бумаги что по всей форме оформлены, отсутствует. Уговор шел под честное слово. Так, сказала Варвара Петровна. А велика ли сумма? Пятьдесят тысяч. Так, Нараспев, повторила она. А сейчас... Отец ваш в крепости, и все имущество ваше конфисковано. Как вас зовут, сударь мой, Родион Андреевич? Насколько я понимаю, Родион Андреевич, денег у вас нет. Да никто их у вас и не спросит. Зачем же вам Матвей понадобился? Погодите, тетушка. Не надо так, — взмолилась Клеопатра, подняв руку, потом опустила ее плавно. Отцы наши были в большой дружбе. Каждую из нас постигла утрата. Мы батюшку похоронили. Родион Андреевич своим простился? Может быть, навек? Родители ваши где? — Если домчали арестантские кони, то уж на месте. Где-то в Сибири. — Я благодарю вас за участие, княжна. — Клеопатра, она, Николаевна, — уточнила Варвара Петровна. Что-то, похожее на улыбку пробежала по губам Родиона. — Какое воззвучное имя! И позвольте заметить, вы его совершенно оправдываете красотой и умом, не сочтите словам и Да будет тебе извиняться что. Варвара Петровна явно чувствовала себя не в своей тарелке. Вот ведь как вышло. Не она привычная хозяйка в разговоре, а клепка-негодница. И скажи, пожалуйста, как голод прыгнул? Сломая впрямь верить, что на царицу египетскую, похоже, а ведь и в самом деле ничего, шейка-то такая, стройная. Я пришел сюда, продолжал Родион, заверить вас и вашего брата, что приложу все усилия, чтобы вернуть отцовский долг. Это не долг, а сговор. И никто не виноват, что он нарушен, разве что Господь Бог. На Бога я юповой. Хочу только сказать вам последние слова, которые мне передал. Отец уже в крепости. Они таковы были. Спаси мою честь. И слова эти касались вашего семейства. Сам я не арестован только по недоразумению. А потому сейчас не могу писать на высочайшее имя и просить о справедливости. Придет время, и я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Но и теперь у меня есть некий план действий. Однако я прошу позволения оставить его пока в секрете. Он сделал секундную паузу. А за сим, прошу позволения, от Может быть, отобедаешь с нами, Райор Андреевич? Варвара Петровна была явно расстроена. А там, с и Матвей явится. — Благодарю. Я и так слишком вольно распоряжаюсь вашим временем. Он щелкнул каблуками и, глядя в пол, направился к двери, но потом оглянулся, окинул обеих внимательным взглядом. — Поверьте, я могу оценить ваше благородство. — Мы надеемся увидеть вас еще, — пропела Клеопатра. — Заходите, чего уж там! — успела поддакнуть Варвара Петровна. — Все, ушел. — Ну и дела, скажу я тебе. Немедленно взорвалась тетка. — Да как же вы об этом молчали? Почему мне ни единым словом не обваливались? Матвей не хотел. фот ноты. Фот-те-но ты! -но — Уши я ему ндеру. — Но ты-то -то какова! — — Пава, право-пава, он что, приглянулся тебе? — Это ты мудро придумала. Выбирала, выбирала и выбрала в женихе арестанта. Тетка говорила вроде бы в шутку и ждала, что Клеопатра начнет сейчас причитать, мол, ну, у вас, тетушка, вечно вы все преувеличиваете, насмешничаете, но Клеопатра молчала.